Глава В Эллансе направлялась к дому ревущего Эйбла, под лилово-оранжевыми небесами, полная странного оживления и восторга. Там позади плакали мать и кузина Стиклс. О себе, не о ней. Но здесь ей в лицо дул мягкий, свежий и прохладный ветер, мчащийся вдоль поросших травой дорог. Ах, до чего она любила ветер! Дрозды сонно чирикали в пихтах, веяло душистой и бальзаминовой свежестью. Автомобили урча проносились мимо, прямо в лиловый закат. Летний сезон туристов в Маскаке уже начался, но Виланси не завидовала ни одному из них. Маскакские коттеджи, возможно, прекрасны, но за ними, в закатном небе над верхушками пихт, раскинулся ее лазоревый замок. Она отмела прочь все прошлые годы, привычки и ограничения, словно опавшие листья. Ей ни к чему этот мусор. Старая лачуга ревущего Эйбла стояла в трех милях от деревни, на самом краю отшиба, как местные называли малонаселенную, холмистую, поросшую лесами местность вокруг Мистовеса. На Лазуревый замок, сказать по правде, она походила мало. Давным-давно, когда Эйбл-гей был молод и успешен, окраски на выбитой вручную табличке «Э-гей-плотник» не утратили свежести и яркости, здесь было вполне уютно. Теперь дом превратился в старое, мрачное жилище с залатанной крышей и перекошенными ставнями. Его починкой Эйбл, похоже, никогда не занимался. Кругом витал дух сонливости, точно дом устал жить. Возле дома раскинула середеющая роща потрепанных елей, похожих на старух. Сад, в котором Сиси поддерживала красоту и порядок, совсем зарос. Поля по обе стороны дома заполонили сырники. За домом до самого пролеска на берегу озера Мистовис, в двух милях отсюда, тянулась бесплодная пустошь, поросшая низкорослыми соснами, елями и цветущими вишнями, выглядывавшими то тут, то там. Неровная, каменистая, заваленная валунами тропинка вела через пустошь в лес. Она белела от красивых вездесущих ромашек. Ревущий Эйбл встретил Веланси на пороге. «Пришла все-таки», — удивился он. «Вот уж не думал, что Стерлингово племя тебя отпустит». Вэланси широко улыбнулась. «У них не получилось меня остановить». «Я и не знал, что ты такая храбречка», — одобрительно проговорил Эйбл. «И только посмотрите, какие щиколотки», — добавил он, отходя, чтобы пропустить ее внутрь услышала бы это кузина Стиклс, она утвердилась бы во мнении, что Веланси обречена на вечные муки, земные и небесные. Но отжившая свой век галантность Эйбела Веланси не беспокоила. Кроме того, ей впервые в жизни сделали комплимент, и он пришелся ей по душе. Иногда она подозревала, что у нее красивые щиколотки, но никто ей об этом не говорил. В семействе стерлингов о щиколотках не разговаривали. Ревущий Эйбл проводил ее в кухню, где на диване, тяжело дыша, лежала Сисси с красными пятнами на впалых щеках. Вэланси уже много лет не видела Сисси Гей. Прежде она была такой хорошенькой, похожей на бутон, с мягкими золотистыми волосами, правильными, почти восковыми чертами лица и красивыми голубыми глазами. Произошедшая перемена потрясла Вэланси. «Неужели это несчастная маленькая фигурка — похожая на увядший сломанный цветок. «Милая Сиси Гей. Слёзы вымыли всю красоту из ее глаз. Они казались слишком большими, огромными на ее измученном лице. Когда Веланси видела их в последний раз, они походили на ясные тенистые озера в окружении Мирта. Контраст оказался таким разительным, что собственные глаза Веланси наполнились слезами. Она упала на колени рядом с Сиси и с чувством обняла ее. Сиси, милая, я пришла присматривать за тобой и останусь до тех пор, пока пока буду тебе нужна. О, Сиси обвела руками шею Вэланси. Ты останешься. Мне было так одиноко. Я могу о себе позаботиться, но как же одиноко! Будет просто восхитительно! Иметь рядом кого-то, как ты. Ты всегда была ко мне так добра в прежние времена. Вэланси обняла Сисси еще крепче. Внезапно она почувствовала себя счастливой. Вот человек, которому она нужна, которому может помочь. Она больше не бесполезная вещь. Почти все предопределено, но остальное просто, черт побери, какая удача заявил Эйбл, довольно покуривая трубку в углу.